Глава 33. Памятник колонизатору. Ветер рвал флаги над площадью. Солнечные лучи слепили с расчерченных стеклянных стел торгового центра и муниципалитета. Парковая зелень темнела за краем собравшейся толпы. «Сегодня мы собрались здесь», — гремело обрывался голос из колонок, «чтобы почтить память тех, кто сделал наш мир открытым, Кто отправлялся в неизведанные дали навстречу бесчисленным опасностям, чтобы открыть наш мир всем народам планеты? Кто жертвовал здоровьем и жизнью, чтобы донести все блага цивилизации до бедных отсталых времен, прозябавших в каменном веке? Могилы этих отважных людей, наших великих предков, остались на всех континентах, в раскаленных пустынях и непроходимых джунглях, в малярийных болотах и скалистых горах, В заснеженной тундре и бездонных океанах покоятся их кости. Их крошечные утлые корабли, движимые ветром, достигли самых глухих уголков земли. И с ними шла цивилизация. С ними шел закон. С ними шла наука. Шли великие технические достижения. Шло избавление от голода и болезней. Путь их был тернист. Потомки оказались неблагодарны. Их жертвы и свершения были поставлены им в вину. Беспамятные наследники их бессмертных дел покрыли память предков позором. Но мы знаем, что вихри истории всегда разметают нанесенный мусор. Мы, существующие благодаря им, мы, в чьих жилах течет их кровь, мы помним их. Мы помним их имена. Мы храним в памяти вечные их подвиги. И сегодня, здесь и сейчас... Мы открываем памятник белому колонизатору, бессмертному образу, энергии и силы, воли и храбрости, ума и упорства, которые вознесли нашу цивилизацию на вершину мировой истории и сделали доступной для всех». Мэр на помосте замолк и взмахнул рукой. Толпа взревела. Разноцветные воздушные шарики взлетели в небо. Оркестр лязгнул медью и сотряс атмосферу «God bless America!». Посреди площади высился двадцатифутовый грушообразный нарост, покрытый белым чехлом. Стоящий рядом конгрессмен от штата потянул шнурок. Чехол раскрылся на две половины и мягкими складками сполз вниз, обнажая монумент. На обломке скалы, опираясь ногой о нос разбитой лодки, стоял мужчина в полувоенном френче и бриджах. А будто он был в ботинке с крагами, а голову покрывал сдвинутый на затылок тропический шлем. Левая рука сжимала ствол опущенного к ноге ружья, правый он приобнимал за плечи худенькую женщину с явно азиатскими чертами лица. Спереди же к ним прислонился африканский ребенок с курчавыми волосами. Что же касается деталей, то можно упомянуть ожерелье в руке у женщины и большой кусок хлеба у ребенка. Поза мужчины. вся его фигуры и резкие черты лица выражали силу и непоколебимость героя, всецело преданного своей великой миссии. Из серого гранита исполнен был памятник и тщательно проработан в реалистической манере, которая так подобает духу романтизма. Когда рукоплескания затихли, к микрофону поднялся дракон местного отделения Куклукс-клана в церемониальном балахоне, сдвинув с лица капюшон. «Воздавая должное великим проводникам прогресса», — сказал он, — «мы не должны идеализировать их. Это были сложные, неоднозначные личности, и их энергия, и их великая миссия нередко подвигала их на суровые, жестокие поступки». Их доблести и пороки были сплавлены воедино. Их вела жажда открытий и подвигов. Но еще жажда богатства и почестей, власти и роскоши. За стеклянные бусы и железные топоры, за ром и виски они выменивали у доверчивых туземцев драгоценное дерево и пряности, слоновую кость и таинственные снадобья, славя памяти деяния этих первопроходцев, этих... проводников цивилизации, мы не должны, не имеем права не упомянуть и черные страницы нашей великой истории. Некоторые из них стали работорговцами и увозили несчастных аборигенов за океан, в кандалах, в тесных трюмах своих кораблей. Отважные и жадные конкистадоры, закованные в железные латы, на огромных конях, вооруженные ружьями и пушками, разрушали туземные империи и захватывали огромные земли. Они искали и забирали все золото и серебро, драгоценные камни и меха. Они принесли с собой болезни белых людей, корь и оспу, от которых целиком вымирали местные народы. Время открытий и завоеваний всегда жестокое время. И провозглашая славу бесстрашным сынам Прогресса, белым колонизаторам, мы должны непрестанно возносить и молитвы за души тех, кто пал жертвами Прогресса. кто под палящим солнцем переносил муки на плантациях, но и за тех, кто обратил вольных детей природы в рабов и чьи грешные души несут сейчас покаяние там, во владениях Отца Небесного. Дракону также устроили овацию с выкриками и свистом. Но в атмосфере повисло такое необъяснимое ощущение, что пафоса и высоких речей пока достаточно. Наелись. Хорошо бы сменить жанр. Облегчить тональность, так сказать. Поэтому высокого черного парня с буквами BLM на майке, занявшего место у микрофона, встретили иронично-выжидательно. «Давай, сказани-ка! А кто этого сюда позвал? Пару слов попроще!» Парень сдернул с головы красную бейсболку с надписью «Мага» и закричал. «Спасибо, братья! Спасибо всем вам и вот этим ребятам!» — сделал жест в сторону памятника. «За то, что я здесь и мой народ здесь!» «Что бы мы делали сейчас в Африке, если бы не белые? Не торговцы и колонизаторы. Жили бы в каменном веке, убивали друг друга копьями и стрелами, ели всякую дрянь, да и то редко досто, не доживали бы до старости. Да, нас заставляли работать на шахтах и фермах, но нас кормили. Нам построили больницы и школу, нас лечили и учили грамоте. Нам запрещали убивать друг друга». Из каменного века мы за каких-то 200-300 лет перешли в мир цивилизации, белой, европейской, развитой цивилизации. Вы потратили тысячи лет, чтобы построить ее, отвоевали на тысячи войн, пролили моря, пота и крови, сделали величайшие научные открытия. Мой народ заплатил очень малую цену за то, чтобы войти в вашу цивилизацию. 200 лет рабства на плантациях — ничто по сравнению с тысячами лет рабства белых у своих же белых в древности. Нас не распинали на крестах, не заставляли дробить камень в каменоломнях и грести огромными веслами на галерах. Вы были милостивее к нам, чем к своим братьям тысячи лет подряд. Извините, что мои братья иногда ведут себя, как безмозглые свиньи. Слишком коротко было время от джунглей до университетов. Это пройдет. Мы с этим разберемся. Белый колонизатор привез кандалы и виски вместе с медициной и грамотой, наукой и техникой, конституцией и правами человека. «Мы все знаем, что перевесило на весах истории. Негры и белые сегодня без разницы. Мы выпьем сегодня за белого колонизатора. Тут начался какой-то фестиваль речей». Подобных речей давно никто не слышал, так что ток-шоу нарисовалось увлекательное. Латинос, приодевшийся ради торжественного случая в некий этнический наряд из узких брюк с лампасами и огромного Самбрера, время от времени тренькал на банджо, а в основном кричал, как пьяный на празднике, думающие что он поет да если бы не приплыли испанцы если бы торговцы не привезли негров если бы индейцам не дали дышать то нас бы всех просто не было ни хрена себе у нас глобализация и мульти мульт селькульт мультикультурность начались 500 400 500 лет назад с приходом храбрецов Альмагра и мендосы испанские губернаторы и школы театр наконец Мы все женились друг на друге, у нас не было расистов, но наш язык испанский. Парламент, одежда, закон, оружие, танцы, мы все один народ. А если б не они, не мы, белые, конкистадоры, испанцы в Испании, негры в Африке, индейцы в Америке, а мы где? А мы кто? Нас нет? Да здравствует наш создатель, белый колонизатор, ура! Латинуса унесли и водрузили на его место индуса-программиста. Индус сказал. Да, да, колонизаторы нас грабили. Забирали ткани и пряности за бесценок, оружие продавали за дорого и заставляли работать на чайных плантациях. Но они уничтожили секту душителей. Их боялись все. Они запретили сжигать вдов на кострах мужей. Их английский язык объединил десятки разрозненных княжеств в единое могучее государство. Они создали нам современную армию, государственный аппарат, построили школы и больницы, проложили дороги и пустили поезда. И когда через 350 лет они ушли, нам осталось огромное, организованное, готовое к развитию государство. Послушайте гражданина бывшей великой колонии. Время открывать объятия колонизатору и время давать ему пинка. Его зад давно перестал болеть от этого пинка. Синяк сошел, и наша злость тоже прошла. Скажем же ему сегодня... «Спасибо. Поклонимся ему. Вспомним все то хорошее, что мы от него получили, и благодаря чему мы здесь сегодня есть такие, какие есть». Индейского вождя в классическом уборе из орлиных перьев с длинной трубкой в руках приветствовали одобрительным свистом. Наконец-то коренной американец. Коренной американец затянулся дымом, звякнул ожерельем и сообщил. «Честно говоря, мои бледнолицые братья, Мы первыми начали вас резать, когда вы высадились. бледнолицы братья загоготали от края до края площади. но вас было так мало и вы были так не похожи на воинов, и у вас было столько хороших вещей, что невозможно было удержаться. Мы получили ваши ружья, объездили ваших коней и били вас долго. но вас делалось все больше и вы умели воевать. Вы оказались так же жестоки, как мы. Но вы были умнее и умели устроить битву так, чтобы преимущество было на вашей стороне. И вот у нас есть наши резервации. Кроме того, у нас есть все права американских граждан. Но есть еще права, которых нет у вас. Все-таки вы признали, что эта земля была нашей. Мы пролили много крови и слез, но они были пролиты не зря. Мы не платим налогов. Мы получаем доход от игорных домов на нашей территории. Мы сохраняем свою культуру. И еще такая важная вещь, нас стало больше, чем было, когда вы высадились 400 лет назад на наших берегах. За дома и дороги, за сытую жизнь и лекарства, за отсутствие войн между племенами, за возможность стать кем угодно в современном большом мире, не знаю, стоит ли вас благодарить, но воздать должное белому колонизатору, его мужеству и стойкость, его храбрости и непреклонности, Его энергии и уму мы должны. И еще его уму и неутолимой жажде создавать и строить все новое и новое, все больше и больше. Поэтому он победил. Поэтому вот его памятник». Потом полетел Блиц. Процедуру скомкали, всем пора было возвращаться к своим делам. Еврей извинился за марксизм, неомарксизм и все левое движение, в недрах которого изобрели системное рабство. и сказал, что прогресс суров, и, конечно, колонизаторы были правы. И Голливуд, созданный, кстати, евреями, в свои золотые времена вполне продвигал колонизаторскую идеологию и правильно делал. Умиливший всех бойскаут поклялся в верности делу пионеров, первопроходцев, носителей прогресса и защитников слабых и угнетенных. Будем учиться силе и благородству у лучших представителей белой расы, принадлежностью к которой мы гордимся. Поведем вперед все народы мира. Однорукий старик в камуфляже, ветеран Вьетнама, пел и плакал, глядя на статую о том, что именно вот таких ребят предали во Вьетнаме. Именно такие навек остались в джунглях, закрыв собою товарищей и спасая мирных жителей от зверей Вьетконга. «Мы гибли за океаном, в болотах и джунглях, за то, чтобы этот памятник когда-нибудь появился. Я счастлив, что дожил до этого дня». Через неделю прислали отряд федеральных агентов, но наша национальная гвардия не пустила их на площадь. Потом Вашингтон отправил армию. Но нам помогли Вайоминка, Северная Дакота. Там сняли с консервации оружейные парки, и у федералов ничего не вышло. Ну а потом произошли столкновения на границе, и началась катастрофа. Когда я в последний раз переписывался по твиттеру с сестрой, памятник еще стоял.